Глава десятая. Преследование продолжается. Утром, плохо соображающий после бессонной ночи Ваня первым делом отправился к Лиле. Он нашел девчонку в саду, пропалывающей клубничные грядки. Увидев Ваню, она как будто не удивилась. — Привет! Чего пришел-то? Тыльной стороной ладони Лиля убрала с лба мешающую прядь. — Мне сейчас некогда. Привет — Привет. Ваня помялся. — Слушай. Ты ведь не обижаешься на меня. «С чего бы? Фыркнула девчонка. Ну, ты почему-то ходишь мимо нашего дома, не здороваешься, как будто мы не знакомы. А что же мне, целоваться с тобой? грубо перебила она. Если вижу, киваю. Хорошо. Может, я неправильно понял, извини. Он снова стушевался. Лилия присела на корточки и демонстративно уткнулась в клубничную грядку. Я просто хотел спросить. Как думаешь, кто по ночам стучит по стенам дома? Если это шутка, то передай своим друзьям, что нам не смешно. Мама вчера испугалась. — Чего? — у Лили округлились глаза. — Вот еще выдумал. Да кому ты нужен с твоим домом, чтобы еще стучать по стенкам? Ваня вздохнул и повернулся, чтобы уйти. — Извини. Смущенно повторил он и направился было к калитке. «Стой — Стой. Лилия догнала его, перегородила дорогу. — Что? Реально кто-то стучал по стенам? — Да. — А с чего ты решил, будто это кто-то из наших стучал? Он пожал плечами. — Просто я подумал, разыграть хотели. Или напугать. Так, для смеха. Всех новеньких разыгрывает. — Очень надо. Лили недоверчиво разглядывала его. — Ветер. Дерево ветками бьет. Или крысы. — Да, мы сначала тоже так подумали. Ваня вздохнул. Но, понимаешь, стучали в стену, потом подполом, а потом...» «Что, по потолку побежали?» — усмехнулась Лиля. «Неважно». отмахнулся Иван. «Ладно, я пойду». Он хотел обойти Лилю, та посторонилась, насмешливо глядя на него. «Пока!» — крикнула вслед. «Заходи, если что». Пока шел до дома, ругал себя последними словами. Чего он к этой Лильке поперся? Теперь обязательно расскажет своим друзьям о том, какой Ваня трус. Ну ничего. Он окончательно разозлился и, если ночью повторится таинственный стук, он подкараулит шутника и даст по шее. Мысль понравилась. Ваня даже улыбнулся. К вечеру вернулся отец. Мама рассказала ему о ночном стуке. Он посмеялся. Она успокоилась. Вечером Ваня все-таки попытался выследить хулигана. Он просидел в сарае за полночь, но так никого и не дождался. Чуть не уснул. Отец позвал. — Ты чего сидишь в темноте? Иди спать, поздно уже. На утро Ваня с отцом побывали в магазине и приобрели мышеловки. — Очень я сомневаюсь насчет мышей, — сказал отец. — Только что ремонт сделали. У нас ни крупы, ни сухарей. Чего им тут делать? «Может, они обиделись из-за ремонта?» — пошутил Ваня. «Они тут хозяйничали, а мы появились, и даваем им жизнь портить». «Может, и так», — согласился отец. «Поставим мышеловки и увидим, есть у нас мыши или нет». В доме не рискнули устанавливать из-за Люськи, зато в подвале поставили во всех углах. Прошло несколько дней. Родители, прихватив Люську, отправились на закупки. Ваня остался один. Хотел поменять фото на аватарке ВКонтакте. Вышел во двор, все искал выгодный ракурс, но ему никак не удавалось сделать хороший снимок. Вспомнил о площадке над обрывом. Вот где получится классный кадр. Заскочил в дом за ключами и, сам не понимая зачем, сфотографировал дверь в свою комнату. Угол печи, окно. С интернетом, конечно, проблемы. Но можно сбегать на набережную и опубликовать. Пусть друзья любуются. Он вышел из дома и, не закрыв дверь, отправился к обрыву. До него два шага от калитки. На улице жара и безлюдье. Белесое от зноя небо, неподвижная листва, тишина. Только где-то в траве тонко звенит хор насекомых. Над обрывом легкий ветерок взъерошил волосы. Ваня встал так, чтобы на снимке за его спиной развернулась панорама города и окрестностей. Тщательно прицелился и снял. На всякий случай повторил. «Ну вот». Теперь должно получиться именно то, что он хотел». Ваня вернулся во двор, уселся в тени веранды на крыльце и стал разглядывать снимки в телефоне. Первое, что бросилось ему в глаза — дверь в его комнату. Что-то с ней было не так. Ваня нажал на снимок и чуть не отшвырнул от себя телефон. С экрана на него смотрело черное безглазое лицо, отвратительная маска, но маска живая. Трясущимися пальцами Ваня, кое-как не глядя, удалил все, что наснимал. Телефон, на всякий случай, отключил. Спрыгнул с крыльца и рванул прочь, лопатками ощущая ледяной, невидящий взгляд черных глазниц. Он выскочил за калитку и только тут опомнился. «Чертовщина какая-то!» — пробормотал. Он посмотрел на дорогу, вдруг покажется машина. «Хорошо бы, чтоб прямо сейчас приехали родители!» Но улица по-прежнему была пустой и сонной. Ваня посмотрел в сторону обрыва. И вдруг увидел, мелькнуло светлое платье. Босые пятки, соломенная коса. «Ольга!» — вырвалась у него. Она удалялась от него по пыльной дороге. Пересекла площадку, солнце слепило. Он видел только ее контур. «Ольга!» — Ваня побежал за ней. Он точно видел, как девчонка скрылась в кустах на обрыве. Он ведь сам только что стоял там. фотографируя себя на фоне панорамы. «Ольга!» Он почти догнал ее, выскочил из кустов на обрыв, но там никого не было. Ваня опешил. Он глянул вниз. «Ни тропинки, никакого спуска. Если спрыгнуть, ноги переломаешь. Там чуть левее, более пологий склон. Но она не успела бы. А справа забор дома. К тому же все заросло кустарником, крапивой и бурьяном. «Эй!» — крикнул Ваня, приложив ладони рупором ко рту. «Эй-эй-эй!» Нет ответа. Ни шороха, ни вздоха. «Развлекаешься?» — раздался насмешливый голос. Ваня вздрогнул и обернулся. На него, ехидно улыбаясь, смотрела Лиля. «Шпионишь!» — огрызнулся он. «Тебе голову не напекло?» — легко отбила она. «Я слышал, ты орешь, как потерпевший. Подошла посмотреть, не случилось ли чего». Ее глаза продолжали смеяться. «Да тут опять эта девчонка», — признался Ваня. «Да ну!» — Лиля округлила глаза. «Хватит прикалываться», — рассердился Ваня. «Я тебя спрашивал о ней. Ты сказала, не знаешь. А она тут постоянно крутится. Только что ее видел. Шмыгнула в кусты и пропала. Может, тут тропинка есть незаметная? Куда она подевалась?» Лиля покачала головой. «Я смотрю, ты совсем...» Она покрутила пальцем у виска. «Тю-тю! Нет никакой тропинки. Но я же отчетливо видел. Кого?» «Эту босоногую, волосы как солома. Зовут Ольгой?» Насмешливо переспросила Лиля. «Откуда ты знаешь?» «На всю улицу орал. Слушай, ты правда нормальный, а?» «Нормальный...» Ваня отстранил ее и пошел к дому. Подумаешь. Фыркнула она вслед. У калитки Ваня нерешительно остановился. Солнечные девчонки, черные маски. Что-то не хочется оставаться одному. Он нехотя оглянулся. Лилия и не думала уходить, стояла рядом. «Слушай, со мной и правда что-то не то творится», — с трудом произнес Ваня. Мгновенно с ее лица исчезло выражение высокомерной насмешки. Она подскочила, озабоченно заглянула в глаза, потрогала лоб, ну прямо как мама. «Болит что-нибудь? Голова кружится?» «Вроде нет». «Вялый ты какой-то и бледный. Тебе надо полежать и холодная на лоб». Лилия бесцеремонно взяла его под руку и потащила в дом. Он не сопротивлялся. С Лилией уже было не так страшно. Распоряжалась она, как у себя дома. Заставила Ваню умыться холодной водой, уложила на диван. Притащила мокрое полотенце и положила на лоб. Вздохнула и села на краешек рядом. «Ты не бойся. Я не уйду, дождусь твоих родителей». «Спасибо», — искренне поблагодарил он. «А то, знаешь, мерещится всякое». «А, ты тоже дома один боишься», — почему-то обрадовалась Лиля. «И я не люблю. У нас домовой злющий. Достал уже». «Домовой?» «У тебя дома живет?» «Ну да. Чего ты так уставился?» «И у вас тоже есть?» Она запнулась. «Наверно». «Да. Мама тоже говорит о домовом», согласился Ваня. «А какой он? Говорят, маленький, лохматый, как в мультике». «Да разные они», сказала Лиля. «Вот у нас мелкий и лысый. Ты видела?» «Видела». Лиля устроилась поудобнее и начала рассказывать. Первый раз пару лет назад, осенью. Как сейчас перед глазами. Однажды легла спать, уснула быстро. Проспала, может, часа три-четыре. Открыла глаза от того, что кто-то меня сильно держал, не давал повернуться на диване. Спала я на правом боку. Первые мои мысли были, что, скорее всего, моя собака. У нее такая дурацкая привычка посреди ночи будить меня или моих родителей, когда сильно хочет в туалет. Но никакой собаки около моего дивана не было. У меня все внутри похолодело. Я поворачиваю голову налево и прихожу окончательно в ужас. На мне сидит маленький человечек, ростом с двухлетнего ребенка, худенький, с бледной кожей, почти белый, аж светится в темноте, лысенький и глаза закрыты. Он своими руками вдавливает меня в диван с неимоверной силой. Я попыталась закричать, не смогла. Такое ощущение было, словно язык онемел. Я подумала, может, это мне снится. Покрутила головой, посмотрела на противоположную стенку комнаты. Отчетливо вижу второй диван, рядом стол, на нем комп, огонечек зеленый горит. Я опять поворачиваю голову, вижу это существо. Оно сидит и по-прежнему смотрит на меня закрытыми глазами. Попыталась вырваться. Бесполезно. Удалось только высвободить левую руку. Я дотянулась до него рукой, попыталась оттолкнуть, но коснулась только его худенького плеча и ключицы. Он был холодный, с гладкой кожей. Я испугалась еще сильнее и заплакала. Мысленно стала просить, чтобы он отпустил меня. Потом с горем пополам смогла произнести вслух молитву «Отче наш». Как только я начала ее читать, этот моментально исчез. Я с ужасом подскочила, включила свет и до утра просидела без сна. Утром пришла в школу совершенно разбитая. Еле досидела уроки. Дома перелопатила весь интернет в поисках объяснений. Мне попадались всякие объяснялки, что это мог быть и домовой, и призрак, и даже демон. А еще прочитала научное объяснение, мне оно как-то больше понравилось, называется «Сонный паралич». При нем как раз и возникает чувство ужаса, Ощущение, будто тебе кто-то на грудь давит. Чужое, и дышать тяжело. Сердце колотится. Тух, тух, тух. И ты вроде поворачиваешься, а на самом деле лежишь неподвижно. Хочешь проснуться, а не можешь. Еще всякие глюки, голоса, шаги, явления призраков. Ваня приподнялся на локте, внимательно слушая Лилю. — Да-да, у меня так же было, — подхватил он. — Но от отчего это? Есть же причина. Она чуть задержалась с ответом, покраснела. «Я в то время с одним мальчиком дружила, но мы поссорились сильно и перестали общаться. Для меня это расставание было тяжелое и болезненное. Понимаешь, мы ведь целый год с ним встречались». «Да ладно, вы ж совсем мелкие были», — не удержался Ваня. «Можно подумать, возраст что-то меняет», — с вызовом заявила Лиля. «Я страдала, да. Нервы расшатались, вот и мерещилось всякое. Между прочим, меня даже к психологу водили. — Я же не спорю, — сдался Ваня. — Детская психика неустойчивая и все такое. Лучше расскажи, что было дальше. Твои кошмары прекратились. Лиля покосилась на него, вздохнула и сказала. — В том-то и дело. После тех событий позвала меня как-то подружка в гости. Я прихожу, она нервная какая-то, дерганная. Спросила, что с тобой. Она мне ответила. «Боюсь, если расскажу, ты будешь смеяться и подумаешь, что я сумасшедшая». Она все-таки призналась, но от ее рассказа меня пробрали мурашки. В эту самую ночь, когда это случилось со мной, к ней тоже приходил маленький лысый человечек. Он вылетел из-под батареи, кинул ей в лицо какую-то тряпку и исчез туда же, под батарею. Утром она обнаружила рядом со своей подушкой ползунки младшего брата. «Жуть, правда?» Ладно бы, если мне одной почудилось. Но не могут же два человека в одну и ту же ночь видеть одного и того же призрака? — Жутко действительно. Согласился Ваня, ему было не по себе. Хотелось зарыться одеялом с головой и лежать так до прихода родителей. Но не признаешься же Лили, сочтет его трусом или посмеется. — Ты его еще видела? — подал он голос. — С тех пор не видела, — покачала головой Лиля. Зато он к моей маме приходил. Совсем недавно сплю и сквозь сон слышу, кричит мама из соседней комнаты. «Лиля, помоги! Лиля!» Я вскочила и к ней. Оказалось, что ее тоже вот так кто-то давил к дивану. Но она не видела, кто это был. Теперь мы с мамой спим вместе с включенным светом. Кто это был и что ему нужно, я не знаю. Вы что, вдвоем живете? Отец на вахте, как приедет, будет повеселее. Ваня прислушался. «О, кажется, родители приехали!» Обрадовался он, вскочил, сорвал мокрое полотенце с лба и побежал в прихожую. Лиля с достоинством поздоровалась с Ваниными родителями и тут же с достоинством заявила. «Ну ладно, я пойду, а то меня, наверное, мама потеряла. А вы заходите по-соседски, если что!» И удалилась под их удивленными взглядами. «Какая серьезная девочка!» — улыбнулась мама.